Самозванец явился, когда в доме наступила полная тишина. Сначала в замке повернулся еле слышно ключ, потом совсем чуть-чуть скрипнула открывающаяся дверь. Шагов я не услышала, хотя предполагала, что пьяный мужчина должен был шаркать ногами по полу и натыкаться на разные предметы. Тут же дверь закрылась, и даже на замок, но шагов не было слышно совершенно, могла поклясться. А ведь у меня на нервной почве слух обострился необыкновенно, потому что только и могла, что ушами работать, раз изображала крепко спящую, лежа на боку, уткнувшись в край кровати. Звенящая тишина давила и разрушала то, что еще осталось от моих почти совсем израсходованных нервов. Про себя я уже начала тихо поскуливать и молиться, чтобы хоть что, но услышать. Иначе за себя могла и не поручиться. Желание открыть глаза и разобраться, что же в комнате происходило, становилось сильнее с каждой секундой. Я только предполагала, что Славка вошел и встал напротив, всматриваясь через ночную темноту в мое лицо. По всему так оно и было. Он все же пошевелился, и я сразу определила, где стоял. А потом он обошел кровать и замерз со своей стороны. Послышался шорох снимаемой одежды. Далее опустился на постель, и она по тяжести его тело прогнулось с едва уловимым скрипом. Зашуршало одеяло, натягиваемое им на себя. Новый скрип — это Вячеслав повернулся в мою сторону. Его дыхание мне в затылок слегка щекотало, шевелило мои волосы и немного грело. Какой-то шорох в изголовье, должно быть, приподнялся на локте. Неужели опять примется меня разглядывать? Так оно и было. Тихонько стянул с меня одеяло почти до самых колен. Замер. Положил теплую ладонь на выпуклость бедра. Я еле удержалась, чтобы не дернуться, как будто меня ударило слабым разрядом тока. А дальше тепло руки сместилось по бедру наискось и почти достигло колена. Там задержалось всего на несколько секунд, отправилась в обратный путь, но теперь только по внутренней стороне бедра. Не удержалась и сжала колени. «Я не стану тебя трогать, только когда сама захочешь». Его лицо было где-то рядом, потому что от произносимых слов и его дыхания чувствовала, как шевелились мои волосы на затылке. «Что же нам делать-то, Маня? Не могу я без тебя, выходит. Черт знает что». «Но это так. Все готов простить, лишь бы ты жила на этом свете рядом со мной. Но я все прежний, а ты начала меняться. и это чувствую. А ты? Молчишь? Ну, молчи. Только это ничего не изменит. Не отпущу я тебя от себя. Это мне не по силам». Его рука снова начала обследовать мое тело, а сжатые колени теперь помогали мало. Помнишь, как я любил тебя в лесу на берегу озера? Конечно, ты все можешь теперь отрицать, но у нас много было достойных воспоминаний. Разве нет? Повернись ко мне и скажи, что скучала. Мне и этого будет достаточно. Молчишь, любишь меня мучить, только знай, что все равно будет по-моему. Мы так и будем всегда вместе, ты и я. Если бы не была в тот момент напряжена и напугана, то смогла бы, наверное, проникнуться к нему симпатией. И еще в голове пронеслась мысль, что Маринке повезло. Ее любили. Этот угрюмый мужик и драчун умел себя сдерживать, оказывается, вот как сейчас». Уже позже, когда он заснул, и я удостоверилась, что Вячеслав не станет меня принуждать к близости этой ночью, задумалась над его характером и внешностью. Легла на спину, закинула руки за голову и стала размышлять. Все больше о своей судьбе и еще о Славке. А ведь он был ничего так собой, даже очень приятно. Припомнила, как впервые увидела его на платформе. Тогда думала обратиться к нему за помощью и еще не догадывалась, чем обернется для меня эта встреча. В первый момент его лицо было светло и и на нем читалась радость от встречи. Определенно, он был не симпатичен тогда. Но что было потом, лучше не вспоминать. от Оттого погнала прочь из памяти трагическое падение с платформы. Но ночью, когда мне сделалось плохо, он ухаживал за мной, лечил, и теперь не набросился, как голодный зверь повернула голову и понаблюдала его затылок на подушке, спину и широкое плечо, отчего-то вздохнула и повернулась на бок, чтобы не видеть его рядом с собой. Чем же он не угодил Маринке? Отчего она его покинула? Да еще, как успела понять, не в первый раз. Может, из-за того, что он был скор на тумаки, это, конечно, серьезно. Но и она была не ангел. Хоть я и помнила о женской солидарности, но все же образ моей близняшки не рисовался мне теперь очень светлым. К месту припомнился выбитый зуб у гражданина Большого, какие-то высказывания мужиков за столом насчет ее реакции в драках и о похождениях. Они явно на что-то намекали друг другу, на что-то очень веселое. А еще Виктор, помнится, говорил о ее притворстве и коварстве. Может быть, во всем этом была хоть доля правды, и тогда моя симпатия к Вячеславу могла бы еще усилиться. Почему нет? Но тут я вздохнула. Еще одернула себя, вполне решительно запретила себе думать на эту тему. Зависть к чужому большому чувству не может довести до добра. Меня оправдывало то, что была совсем молода и одинока. Да, в свои двадцать пять так и не встретила того единственного, с кем хотела бы пройти по жизни рука об руку. По-честному, никого еще не встретила. Был, конечно, Валерка, но его нельзя было считать. Так ошиблась немного, с кем не бывает. Но вот чтобы навсегда, нет, такого и близко не было. И откуда ему взяться, если в институте в группе у нас были одни девчонки? Потом пошла работать в школу, а там одни папаши, и дедули. Из мужчин имела в виду. Ну, был трудовик, и тот уже занят. А вечерами тетрадки, по выходным экскурсии с классом. А если нет, то встречалась с подружками. По всему, не густо в моей жизни было с мужчинами. Зато сейчас повалили, зашипела на себя». «Думать следовало о побеге», — вспомнилось тут же. «Вот это было дело. Посчастливилась пару ночей избежать насилия чужим мужем, и я уже готова была расслабиться. «Сосредоточься», — велела себе. Полежала, немного подумала, а потом тихонько начала подниматься. Удалось подняться с постели, не потревожив, не разбудив Славку. Уже поздравила себя с успехом, прокралась к двери практически бесшумно». Молодец, но тут везение оставила. Дверь была закрыта, и ключа в замке не наблюдала. Подойти к спящему мужчине с той стороны кровати и поискать у него ключ смелости не хватило. Только с ноги на ногу в нерешительности и покусывала губы на кардинальные действия, тогда не созрела. Обозвала себя трусихой, запрещая всхлипывать, и потащилась назад в постель. Мне припомнилось, что Витька упоминала о работе. Возможно, это произойдет завтра. Точно? Очень могло такое быть. Они должны будут выпустить меня из дома, чтобы я могла пойти на эту самую работу. Где это находилось, я, конечно, не знала, но пошла бы в сторону Масковой. Это определенно. От подобной мысли на душе стало тепло и светло, но решила не расхолаживаться и подумать о неприятных поворотах судьбы. Допустим, меня не отпустили бы пешком, тоже могло такое быть. Предположим, повезли бы на машине, тем более, что она у них точно имелась. Пусть повезут, мы же должны были в итоге приехать на эту самую работу. Я вышла бы из машины и пошла, но не дошла бы. Хороший вариант. Моя душа ликовала, причувствуя встречу с родным городом. Хоть и пришлось бы идти до него своими ногами, раз денег у меня было совсем ничего. Такие мысли бодрили и укрепляли надежду на конец заключений. А приятно мне всегда думать нравилось больше, чем об испытаниях и невзгодах. Оттого унеслась в заоблачные дали и не заметила, как заснула.